Эпилог. Охота мало чем отличается от прогулки по лесу. Сходство есть, только охота всегда кончается кровью. Джордж Мартин. Когда меня спрашивают, с чего бы это психиатру рассуждать о социальных и общественно-политических процессах, об экономике и образовании, культуре и искусственном интеллекте, или того хуже о геополитике, мне всегда хочется пошутить. Но я сдерживаюсь. Вот уже почти 30 лет я занимаюсь методологией мышления, то есть изучаю ту механику, посредством которой мы создаем наше представления о мире. И эти наши представления – это не просто ряды слов, а смыслы, то есть феномены и сущности, которые мы выкристаллизовываем в процессе своей интеллектуальной деятельности. То, как именно политологи кристаллизуют свое знание, это их дело. Как это делают экономисты, это их задача. Моя же цель в том, чтобы указать и тем, и другим на те феномены и сущности, которые они упускают, потому что находятся в рамках, границах своих профессиональных терминологий и нарративов. В этих границах феномены и сущности, о которых я толкую, им просто не видны, потому что границы моего, их, Андрей Курпатов, языка определяют границы моего, их, Андрей Курпатов, мира. Людвиг Петгенштейн. Однако же эти феномены и сущности я могу свидетельствовать из границ моего языка и мира, а они, эти феномены и сущности, влияют на то, чем заняты уважаемые мной коллеги из всего того перечня дисциплин, на предмет которых я, как кому-то кажется, в таких своих текстах посягаю. Принимать кому-то это к сведению или нет, решать не мне. Но если я знаю о чем-то, что имеет значение для жизни людей, то я, уж прошу меня простить, оставляю за собой право высказываться. Ну и последнее. По результатам Третьей мировой войны мы, как мне кажется, имеем все шансы оказаться в реальности цифровой ахлократии той самой власти толпы, которая погубила когда-то Древнюю Грецию и принесла такое несчислимое количество бед Римской империи. Впрочем, тогда у толпы в качестве ресурса были лишь камешки для голосования. Нынешняя же толпа гомогенизирована цифровой средой и представляет собой самодвижущуюся текучую массу, от спонтанного состояния которой зависит все прочее в этом мире. И если раньше этим процессом могли хоть как-то управлять люди, считавшие себя внутренне ответственными за сохранение хоть какого-то здравомыслия, то сейчас и таких людей нет. Да и вера в здравомыслие, хотя бы остаточная, кажется не более чем иллюзией или даже наивным бредом. Нас ждет не гибель богов, а смерть человека. И если не в психиатру об этом рассуждать, то я уж не знаю, кому еще. Текст читал Александр Федоров. Академия смысла Андрея Курпатова. Интеллектуальное образование нового формата. С 2017 года у нас отучились более 45 тысяч человек. В Академии есть как онлайн-курсы для развития интеллектуальных навыков, так и офлайн-программы, где вы, благодаря живому общению, научитесь решать даже самые сложные интеллектуальные задачи. Найти себя и понять, чего ты хочешь – наладить отношения с близкими и создать крепкую пару, стать счастливыми родителями и справиться с тревогой, а также сделать свой мозг настоящей машиной мышления – все это возможно вместе с Академией Смысла. Подробнее об Академии Смысла на сайтах academy.kurpatov.ru и intellect.academy и в социальных сетях. Центр интеллектуальных практик «Суть вещей» Большой проект Андрея Курпатова, состоящий из серии курсов по обучению фундаментальным навыкам мышления. Первый курс «Мастер мышления» структурирует всю массу известных науке когнитивных искажений и помогает бороться с ними. Курс «Сократ» посвящен навыкам критического мышления. На «Великом архитекторе» мы учимся реконструировать любую сферу жизни – Еще вас ждут курсы по векторному кольцу на основе трех способов думать и игра вероятностей, которые научат принимать эффективные решения с помощью теории вероятности. Это уникальная система инструментов мышления, которая стала результатом тридцатилетней работы Андрея Курпатова в сфере мышления и нейронаук. За всеми новостями проекта следите в telegram канале Андрея Курпатова «Суть вещей».